Анна Сакру, Анна Белинская, Камень, ножницы, бумага. Один. Умышленный поджог. Михаил. Здравствуйте! Можно? Вопрос риторический, так как дверь в класс гостеприимно приоткрыта, а на разбор полетов к учительнице сына Я опоздал уже более чем на двадцать минут. Работа не отпускала. Телефон и сейчас без остановки вибрирует в кармане парки, заставляя внутреннее раздражение закипать. Два часа пополудни. Разгар рабочего дня. За те деньги, что я плачу в месяц за обучение в этой частной гимназии, они все здесь обязаны в принципе не вспоминать о моем существовании до шести вечера. «Здравствуйте, Михал михайлович Проходите!» — скрипит старая карга Лариса Ивановна, поджимая тонкие бесцветные губы. Взгляд у нее ледяной и одновременно обжигающий воинственный. Сразу чувствуется полвека преподавания затощими сгорбленными плечами. Поправив давящий накадык галстук, я вхожу в кабинет. Несмотря на то, что ноябрь на дворе а для Новосибирска это уже полноценная зима. Одно из окон нараспашку, занавесок на нем нет, отчетливо тянет гарью. Славка сидит за первой партой, ближайшей к учительскому столу, втянув шею в плечи так, что не удивлюсь, если у него позвонки сложились как телескопическая удочка. Вот же бандит на мою голову. В мое детство отец... Заслуженный работник на заводе металлоконструкций. Уши бы мне с ходу отодрал за подобное. Но я не уверен, что в наше время такое практикуют. Пока скрипя подошвами полиноулеум, шагаю до стола, высверливаю взглядом дыру в белобрысом затылке сына. Славка оборачиваться не рискует, откладывает свою смерть. Сажусь к нему за парту, И сразу чувствую себя маньяком из пилы, рассекающим на детском велосипеде. Стулья для начальных классов явно не рассчитаны на мои габариты. И мало того, что зад неудобно свешивается с обеих сторон сиденья, так еще и колени подлетают к подбородку. Стараясь не терять достоинства, даже будучи сложенным втрое, я бросаю выразительный нетерпеливый взгляд на свои наручные часы, крутанув запястьем. Лариса Ивановна. Давайте сразу к делу. Какие претензии? Шторы я плачу. У меня нет времени. Начинаю сухо и по-деловому. Но меня тут же перебивают. То, что у вас нет времени на собственного ребенка, я прекрасно поняла, Михаил Михайлович, зудит Лариса Ивановна поскрипывающим голосом. Но сегодняшний демарш Вячеслава не просто мелкое баловство а угроза для всей нашей школы и остальных учеников. Я буду вынуждена говорить об отчислении и, возможно, о постановке на учет. Не драматизируйте, морщусь я. Ну, немного подгорела занавеска. Он не специально, сообщаю. Ты же не специально? Поворачиваюсь к сыну. м м Глубокомысленно мычит Славка, и краска с переливается на его щеки, шею и даже курносый нос. Ясно. Специально. На секунду страдальчески жмурюсь. Господи, за что? А за то, угрюмов, что тарах без презерватива — это как айфон без чехла. Круто, но опасно. «Какого хрена ты поджег долбаные занавески?» — рычу на сына сквозь зубы. «Не выражайтесь при ребенке!» — вставляет свои ценные пять копеек Лариса Ивановна. «М-м-м-м!» продолжает на одной ноте тянуть Славка, разглядывая парту. «Отличная тактика строить из себя дурака!» У меня инженер АТК на сегодняшней утренней планерке делал то же самое. Объясняйся, требую я. Не буду. Тихо и бесконечно дерзко кидает мне сын, продолжая гипнотизировать парту. Стиснув челюсть, с угрозой глазами тараню макушку Славика. Он у меня щуплый и угловатый, полная моя противоположность. В его возрасте у меня стопа была, как две его, и если я и поджигал шторы, то сразу во всем классе, а не одну. Он опять не выучил стихотворение, которое я задала на дом. Я спрашивала по журналу, идя пофамильно, — поясняет Лариса Ивановна, тяжело вздохнув. Конечно, третья двойка за день способна заставить нервничать даже самого непробиваемого ребенка. И вот когда я дошла до Толоконникова, потянула дымом и... Третья двойка, удивлённо перебиваю я. Куда ему столько? Солить? Возмущаюсь. Он же во втором классе. Может, стоит пересмотреть подходы к оценке знаний маленьких детей? Лариса Ивановна, ядовито цежу имя этой высохшей от времени Мегеры. В конце концов... Я плачу приличные деньги за его обучение здесь. В конце концов, вы могли бы хоть раз проверить его домашнее задание? Отрубает учительница гневно. Вы вообще заглядывали в его дневник? Вы сами сказали, что их отменили, бычу я. Я про электронный. Это еще что? Вот! торжествующе тычет в меня крючковатым пальцем Лариса Ивановна. «Вот что и требовалось доказать. Вы даже не знаете о его существовании. Я уже молчу, что вас нет ни в одном из чатов», всплескивает она руками. «Каких чатов?» Обречен на трулоб, чувствуя, как вибрирующий в кармане телефон уже раскаляется от постоянных звонков и сообщений. О, как вы не правы, Лариса Ивановна, насчет чатов. Этих чатов у меня, дах очень много, Лариса Ивановна, очень. Чат акционеров, чат директоров, чат бухгалтерии, чат ИТР, чат производства, чат отдела кадров, чат отгрузки, закупочный чат. И вот сейчас все эти чаты, Лариса Ивановна, Мечтает, чтобы я каждому уделил внимание, а я тут выслушиваю про несчастные занавески. Да, отец из меня так себе, я понимаю, но дело в том, что с того момента, как я полноценно им стал, а точнее отцом-одиночкой, не прошло и трех недель».